Глава 41. Фарм. Как я и думал, в два часа ночи меня никто не разбудил. Разве только мой будильник на телефоне. Анна при этом спала мертвым сном. Но я ошибся насчет Серёги. Думал, что он давно спит, но парень исправно нес службу. Хотя шел уже третий час ночи. Я особо не переживал за нашу безопасность. А балы и Рустам, если и не лучшая охрана, то тревогу поднять уж точно смогут. Взяв баночку энергетика, я подошел к сухому. Ты чего не разбудил? Тьфу ты, гроб, напугал. Да я это, вы там с Анной. С чего ты взял? Рентген. Блин, от тебя теперь ничего не утаишь. Ну и мне нечего скрывать, она просто улеглась спать рядом. Знаю, вот чего и не нравится, а? Я к ней так и эдак. «Действительно. Теребонькаешь на нее, стоя за дверью. Что может быть романтичнее?» Тогда до этого она тоже морозилась. Ну, не знаю, попробуй пообщаться с ней, шоколадку там подари, еще чего. Да где ж я сейчас шоколадку найду? Это уже твои проблемы. И вообще, иди спать, через четыре часа тебя разбужу и заставлю фармить. Блин, ну ты душный. Без тебя так легко было, так спокойно. Да я вижу. Расслабил булки. Даже десятый уровень не взял еще. Еще. Ты знаешь, сколько на него опыта нужно? Нет, блин, я его по блату получил. Конечно, знаю. Кстати, советую взять улучшение за ДНК, которое получаемый опыт увеличивает. А там есть такое? Я чуть то не видел. А ты уже улучшал что-то? Да, на стрельбу. Снаряды типа быстрее летят и дальше на 5%. Угу, там почти все на 5, потом на 10% улучшается. Ладно, вали спать, пока я добрый. «Ничего себе, добрый, какой же ты злой тогда!» – ворчал он, уходя. Дежурили мы на третьем этаже. Отсюда и обзор неплохой, и хорошо видно всех, кто подходит к зданию или мимо него. Правда, не очень удобно было ходить от одного балкона к другому. За это время мог кто-то проскользнуть в здание. Хотя, если у врагов будет навык, как у Анны, то тут глаза не помогут. «Ну, у натовцев я вообще навыков не замечал». Разве что у их командира. Чтобы не терять время, я решил начать фармить уже на рассвете. Для этого подключился к Рустаму, бродившему по магазину с неизвестной мне целью. Сопротивления, как и раньше, не почувствовал, а расход маны стал еще меньше, при том, что ее запасов стало больше. Минут на 5-6 должно хватить, в зависимости от расстояния. Выйдя на улицу, я даже немного удивился обилию добычи. Зомби бродили по улице, заглядывая в окна, домов и машин. Последние, кстати, почти все были побиты, порезаны когтями. Внутри салонов уже не было низкоуровневых зомби, как в самом начале. Все они выбрались из машин, хоть и немного, но подняли свой уровень. Также почти не осталось зомбаков в квартирах и подъездах. В худшем случае они выпрыгивали из окон, озверевшие от голода. С ними даже говорить в последнее время сложно. Только рус с самбалами ведут себя нормально. Хотя что такое нормально? Нормально это значит, как и все остальные. Выходят мои зомби совсем ненормальные. Я видел уровни зомби до десятого включительно. Таких особей было немного. Но они невольно вызывали у меня уважение и опаску. Правда, и нападать на руса никто не станет. Он ведь один из них. Это я резко вызываю интерес, если нападаю на зомбака в присутствии более-менее прокачанных. А сейчас эта граница между сильным и слабым стала очень размытой. Восьмиуровневый зомби запросто может уделать десятку, если нападет первым. Или десятка может не справиться с восьмеркой, если когти чуть слабее. Сначала я осторожничал и нападал только на слабых мертвяков. В основном от шестого до восьмого уровней. Более мелкие от Руса держались на дистанции, а более сильные – с ними шутки плохи. В общем, началась рутина. Убийства зомби, пусть и в теле другого зомби, были достаточно однообразны. Подошел, пару ударов, пошел дальше. Иногда Рус получал ответку, что было очень неприятно как мне, так и ему. Защита у него была все же не такая мощная, как у Амбалов. Но после второго захода я уже примерно понимал, кто из зомбаков мог дать сдачи, а кто отлетал после пары ударов. Те мутанты, у которых когти были больше и острее, как правило имели меньшую защиту и умирали быстро. А вот более бронированные выдерживали иногда до пяти ударов. Пять минут работы и десять минут отдыха с дежурством. Неплохой график и очень неплохой профит. За час такого фарма я собрал почти 100 тысяч опыта. Результат в 10 раз круче, чем когда я сидел в камере. Но тогда и зомби послабее были, как и я сам. Расход маны, кстати, был ровно в два раза меньше положенного. А значит, иметь под рукой лояльно настроенных зомбаков очень выгодно. Нужно бы найти тех зомби, кого коготь запретил заселять в квартиры. Зря я его послушал. Хотя, с другой стороны, Светка с ним в относительной безопасности. Интересно, как она там. А еще интересно, куда делась Татьяна. С ней вообще мутная история. Сначала оставляет мне передачку, а потом исчезает даже со своей квартиры, при этом бросив Игоря. Блин, вот я придурок. Я даже не заглянул в ту посылку. Сначала я подумал, что там обычная еда, фруктики, печенье и все такое но учитывая последние события там мог быть и противогаз с ЗК, да и вообще все что угодно еще час упорной работы принес мне тринадцатый уровень и новые плюшки во первых за этот час у меня еще на один пункт поднялось восприятие имана в нее я вложил еще три пункта из свободных очков остальные три закинул в магическую мощь подняв ее до пятнадцати Мне как раз хватило минимальных требований для улучшения навыка «Связь» до третьего уровня. Как раз и три очка навыков имелось. Подсчитав процент получаемого опыта, я довольно улыбнулся. С учетом всех уровней, теперь я буду получать 92% от положенного опыта. Это практически без потерь. А если поднять Рустаму пару уровней, то я еще и в плюсе окажусь. А если навык «Связи» до четвертого увеличить... Приятным бонусом была еще одна особенность, обнаруженная случайно. Не разрывая связи с Рустамом, я смог подключиться к амбалам, причем сразу к двум. Хотя это было невероятно трудно, примерно так же, как уследить одновременно за тремя детьми, при этом ведя машину по загруженной трассе. Однако с двумя амбалами обращаться было не так сложно, я вывел их прогуляться, но результат меня не впечатлил. Убивали они медленнее, чем Рустам, даже вдвоем. А с другой стороны, и урона почти не получали. Я даже не чувствовал боль, когда бугаям кто-то давал сдачи. Нет, если бы на них напала целая толпа зомби, у них было бы больше шансов выжить, чем у Руса. Но с учетом скорости их движения и урона от ударов руками, фарм был медленней. Тем более, что мана расходовалась в два раза быстрее. За два часа фарма мой мозг устал так, будто я всю ночь решал задачи по сопромату, а под утро посмотрел «Дом 2» и пообщался с Сережей. Захотелось развеяться. В половине пятого как раз проснулась Анна, или, как она говорит, зашла в игру. При этом она еще и выдвинула мне претензию, что меня не было в постели утром. Я сказал, что передаю ей дежурство, а сам пошел в сторону больнички. Глупо, конечно, искать теперь ту передачку, но мало ли... С собой прихватил Рустама, который устал не меньше меня, но без моего контроля ему двигаться было легче. Вокруг нашего убежища мутантов практически не осталось. Лишь несколько сильных тварей, которые поедали убитых русом зомбаков. С ними я пока не готов драться. Здоровье за ночь восстановилось лишь на 30%, а Рустама они точно сожрут. Можно, конечно, собрать всю нашу команду и устроить рейд на этих тварей, Но оно того не стоит. Сухому Санной, да и мне нужен небольшой отдых от раны, синяков. А время, которое потребовалось бы для такого похода, лучше потратить на прокачку. Чем я по пути и занялся, заодно проверив свой яд. Попросив Рустама подождать меня, я ударил когтями семиуровневого зомби. Естественно, от одного удара он не умер. На такого при моих характеристиках нужно ударов пять. Да и когти у меня даже послабее, чем у Рустама. «Ну или физической мощи меньше?» Мутант ответил на мою атаку очень агрессивно. Он бросился на меня, размахивая когтистыми лапами, вопя во весь голос. «Раньше они себя так не вели. Либо нападали, либо убегали. А тут хоть и нападение, но чрезвычайно нервное. Вопреки моим надеждам, зомби не свалился даже спустя 40 секунд, в течение которых я от него убегал. Это, наверное, забавно выглядело. Подошел, ударил, ни в чем не повинного зараженного» а потом начал от него убегать вокруг спокойно стоящего другого зараженного. Затем я ударил его еще раз и снова бросился на утек. Специально бил не в шею и не в голову, для чистоты расчетов, так сказать, чтоб без критов и прочего. Умер он под конец второго забега. Выходит два удара когтями, наносящими 300% урона от моей физической мощи. То есть 256 урона плюс урон от ядов, В сумме от двух отравлений вышло около 450 единиц. Возможно, это еще делится на защиту мутанта, которая у каждого своя. Но в целом результатом я был доволен. Всего два удара вместо семи. Дальше я решил проверить, суммируются ли несколько отравлений подряд. В описании навыка об этом не было ни слова. Возможно, у меня еще и восприятие маловато. После трех ударов подряд и 40-секундного забега мутант все еще был жив. А значит, счетчик отравления был только однократным. Хотя, может, мне просто зомби покрепче попался. Для верности, я повторил этот опыт еще на двух счастливчиках. Результат повторился. А жаль. Значит, и смысла увеличивать концентрацию яда нет. Зато мне в голову пришла другая мысль. Как прокачаться в максимально сжатые сроки с максимальной эффективностью. Я просто бежал по улице, делая один-два удара по мутантам, не задерживаясь на одном месте. Выходило очень быстро, но и риск возрастал в разы. Так за пару минут за мной гналось уже до десяти разъяренных особей. Пришлось прекратить сбор этого паровоза и разобраться с ними. Для этого подключил Рустама. Своё здоровье приходилось экономить. На этой вылазке я в очередной раз убедился, как мне повезло в начале со Светкой. И как плохо без неё. Вместе мы довольно быстро разобрались с Хвостом. Но больше я так делать не буду. Так можно фармить разве что поддержки сухого. Добравшись до больнички, я уже немного подустал. Хотя мое тело стало в разы выносливее и сильней. Еды и отдыха оно тоже требовало больше, чем я ему давал. Решил зайти в небольшой модульный магазинчик напротив больнички, особо не рассчитывая найти что-то съестное. Однако удивился, обнаружив там двух зомбаков и целые прилавки с едой, Правда, по большей части сгнивший. «Кто последний?» – спросил я на зомбячем Парни шутки не оценили, но и нападать на меня не стали. Только стояли и принюхивались. А когда за мной зашел РУС, они и вовсе забились в угол. Это их, конечно, не спасло. Хотя я и был благодарен за охрану товаров, но опыт лишним не бывает. А еще у меня давненько не было новых мутаций, так что я со все большим азартом убивал встреченных мертвяков. В магазине нашел несколько уцелевших шоколадок, взял их с собой. Голод же решил утолить тремя банками тунца в томатном соусе, закусывая засохшим хлебом. Повезло, что зомбаки или кто-то другой порвали в упаковку, иначе хлеб превратился бы в плесень. Оставшиеся консервы, сухари и несколько упаковок кетчупа я прихватил с собой. Рядом было еще несколько модульных магазинчиков. Один мясной, в котором совсем не осталось мяса. А двери и окна были вынесены, наверное, еще в первые дни. Другой – фруктово-овощной. Туда даже заходить не стал. Хотя картоха и другие овощи могут храниться достаточно долго. Но для этого нужны специальные условия. А когда все лежит рядом, да еще и в закрытом помещении... Напоследок мне удалось разграбить холодильник с напитками, стоявший возле киоска. Традиционно взял энергетик. Пусть эффекта от него и нет, но вкус мне очень нравится. А с моими иммунитетами и сопротивлениями я даже и вреда не получу от этой химии, не говоря уже о лишних калориях. Вот о чем я уже давно забыл, так это мой жирок. Он исчез где-то за неделю и больше не появлялся с моим-то новым образом жизни. В больнице я обыскал все палаты на этаже, где находился, но нашел только пустые пакеты, да и те в основном были разорваны. «Что мы тут ищем?» – спросил Рус, наблюдая за моими стараниями. Помнишь, мне передачка была? Я еще подорвался тогда и сбежал из палаты как ненормальный. Это еще до моего... ну, обращения? Да, когда я очнулся только. Припоминаю, но смутно. Пакет вроде был, да? В нем еще светка рылась. Что ты сказал? Светка вроде смотрела, проверяла, наверное, на запрещенные продукты. Интересно, что она там нашла. Я тут тоже кое-кого нашел. Я резко насторожился, да и Рустам выглядел напряженно, принюхиваясь к воздуху. «Кого?» – тихо спросил я, одновременно мониторя все вокруг радаром. «Вкусную еду!» С этими словами Рус пошел на третий этаж и долго бродил по коридору. Раза три прошел туда и обратно, после чего указал пальцем на дверь одной из палат. Я взял его под контроль, чтобы не рисковать своим хлебким здоровьем, но при этом и не убить человека, если тот обычный мирный житель. Хотя таких уже не осталось. Открыв дверь с ноги, я обнаружил роющегося в тумбочке мужика лет сорока. Он резко обернулся на шум и замер, глядя на Руса. Я, то есть Рустам, тоже стоял неподвижно. Затем мы одновременно посмотрели на монтировку, лежавшую у двери. От меня она была всего в одном метре, когда мужику нужно было пробежать всю комнату. Но парня это не смутило, и он рванул к своему оружию. Я наступил на монтировку ногой, а рукой изобразив жест «стоп», выставив раскрытую когтистую ладонь вперед. Тут глаза мужика полезли на лоб. Но судя по его снаряжению, это никакой не военный, и даже не из банды демо. Мужик был не в УЗК, а в ЦЗК. Целлофановый защитный костюм. Новейшая разработка Сколково. Пакеты пятерочки, магниты и простые кульки, обмотанные скотчем с изолентой, закрывали все его тело. На лице был старый противогаз, который еще с хоботом и фильтром в сумке через плечо. Правда, на третьем этаже дыма не было, и незнакомец снял с лица защиту. «Ты... ты...» — попытался он что-то сказать. «Я...» — ответил я, не показываясь. «Ты еще и говоришь...» — едва ли не пропищал мужик. «Ты тоже...» — заметил я. «Но как, ты же...» «Зомби?» «Да... да...» «А я особенный зомби...» «Говори, кто ты, откуда и зачем пришел?» «Ты даже губами не ш... «Я же зомби, у меня гнилые губы, так кто ты такой?» Повысив голос, спросил я. «Мирон, Мирон я, только не ешь меня!» Пожалев мужика и свою ману, я отключился от труса и вошел в палату. «А я загробный, ну или Никита», представился я. Похоже, Мирон так и не понял, что говорил все это время со мной и теперь еще больше опешил. «Ты... ты...» – начал он тыкать, выставив вперед указательный палец. «Да ты со мной разговаривал, а это мой друг Рустам. Да он зомби, но у тебя жрать не будет». «Я... я... я боюсь его». «Не боись, он не кусается по четвергам». «Но сегодня суббота». «Да шучу я, он вообще веган. Видишь, какой бледный. Ну рассказывай, чего забыл тут, чего интересного нашел. Мужик еще с минуту приходил в себя, но более-менее внятно рассказал, что он обычный выживший бродит по городу в поисках еды. Глядя на его костюмы и незамысловатое оружие, я ему верил. Только непонятно, как он так долго протянул. Хотя над головой у него светилась цифра 5. Неплохо для одиночки. Интересно, что за класс он выбрал. Ты воин, как я понимаю. Чего? Какой класс? А, да, только у меня ничего нет. «Да ничего мне не нужно. Слушай, ты тут пакет не находил?» «Пакет?» «Ага, в одной из палат». «Я ничего не находил. Это все мои пакеты, мои». «Да верю я, не волнуйся ты так. Рус, выйди, пока ты унервируешь. нервируешь». Ч «Чего?» — переспросил Мирон. «Да я не тебе. Тот передо мной открылся интерфейс, и я едва не выругался. Хотя открывая его теперь только командой, голосовая никуда не делась». «Ты с зомби разговариваешь». «Угу, я же говорю, что он особенный. Так ты не находил пакет, да?» «Нет, меня Шварц притащил сюда, говорит, проверить нужно». «Что за Шварц? Арнольд?» «Что? Нет, Артем. Ученый один. Он сказал, что сделает меня сильнее, если я ему помогу. Вот и вожу его по всяким больницам и лабораториям, только пока ничего толком не нашли. Но он много про мутантов знает, изучает их». Без Рустама в комнате Мирон стал намного разговорчивей. И я даже верил ему, заинтересованно слушая об ученым. «Так где же твой Шварц?» «Да в подваль что то ищет. А я по палатам хотел пройтись еды поискать. Уже три дня ничего не жрали». Я вздохнул, глядя на истощавшего бедолагу. Затем достал из рюкзака пару консерв, шоколадку и бутылку воды. Мужик жадно смотрел на них, да и на мой рюкзак тоже. «Угощайся и держись подальше от центра города». Посоветовал я напоследок и положил продукты на пол. Мужик в этот момент очень быстрым движением оказался возле своей монтировки и даже успел ее поднять. Однако, пока он замахивался, я уже проткнул его горло и грудь когтями. Получено 550 единиц опыта. Получено 46 ДНК. Глупый и жадный мужик. Если при мне нет оружия, это не значит, что я беззащитный. «Интересно, про ученого правда была, или он мне просто по ушам ездил?» «Рус, ты не...» Я выглянул в коридор, однако Рустама там и близко не было. Активировав радар, обнаружил его в подвале. «Не врал, значит, Мирон. Ну хорошо, познакомимся с этим ученым».